Глава 80. Новости с комментариями на первом канале телевидения ФРГ только что закончились. И она раздумывала, стоит ли посмотреть американский триллер, который начинался в 23 часа, когда со стоянки послышался короткий сигнал машины. В первый момент она ужасно перепугалась, но потом до нее дошло, что если бы кто-то вознамерился напасть на нее, то вряд ли стал бы сигналить и что обычно сигналил Энрико, возвещая о своём приезде. Она включила наружное освещение и смотрела, как он поднимается по дороге. Было уже пять минут двенадцатого, и причина, по которой Энрико в такое время проделал нелегкий путь через лес, должна была быть веской. «Привет, Энрико», — сказала она, когда он оказался перед дверью кухни. «Как ваши дела?» — спросил он очень дружелюбно, словно это была самая обычная вещь — появиться в такое время в отдельно стоящем доме, где жила одинокая женщина. «Хорошо. Что-то случилось?» «Нет, ничего. Я хотел увидеть вас. Вот и все. Анна на какое-то время оторопела, но не показала этого. «Заходите», — сказала она. «На улице чертовски холодно». «Вы так считаете? Я могу сидеть на улице, если надо, хоть всю ночь». Они зашли в дом. «Что с Карлой?» — спросила Анна. «Она уже спит. Сегодня весь день мастила дорогу и очень устала. Она не заметила, что я уехал. Но мне непременно надо было уехать». Анна кивнула. Ситуация была странной, но она попыталась отреагировать на нее как можно спокойнее. «Бокал вина?» «С удовольствием». она поставила вино на стол и села напротив Энрику. Еще четверть часа назад Она была до смерти уставшей, но теперь сразу же пришла в себя. «Вы уже обвыкались, Валли, Коронати?» — спросил он. «В некоторой мере. Если бы не эта история с пропажей фотографии Феликса, мне было бы легче». Энрико кивнул. «Загадочное дело. Есть хоть какие-то предположения, кто бы это мог быть?» «Нет, совсем ничего. Не могу даже представить. Наверное, я так и не узнаю, что произошло» как, наверное, никогда не узнаю, что случилось с Феликсом». Она сама удивилась собственным словам. Можно было бы рассказать Энрико об Балоре, но по какой-то причине, которую она сама не знала, она этого не сделала. Это произошло само собой. «Я часто думаю о вас», — тихо сказал Энрику. «Представляю, как вы здесь живете. Одна, в молчании, в темноте». Особенно когда я работаю, мне кажется, что вы рядом со мной. Я вам удивляюсь. Вы сильная женщина, Анна. Мало кто смог бы так. Но я боюсь, что с вами что-то случится, поэтому и приехал. Иногда среди ночи я думаю, не нужно ли поехать сюда и посмотреть, все ли в порядке. Анна улыбнулась. Мне уже не четырнадцать лет. Я в состоянии сама себе помочь. Да и как часто бывает здесь. Хотя Анне было приятно дружеское участие Энрико, одновременно в ней зародилось какое-то нехорошее чувство, и она пыталась понять, чего же он хочет на самом деле. «Как хорошо, что вы нашли друг друга! Кай мне очень нравится, такой приятный человек!» «Ну-ну», — подумала она все пустая болтовня. На самом деле Кай интересует Энрико не больше, чем грязь под ногтями». «Я хочу почистить бассейн». «Неожиданно для себя самой», — сказала Анна, и сразу отметила, что Энрико вздрогнул, но потом улыбнулся. «А с чего бы это?» «Меня выводит из себя то, что я не вижу, что за твари там плавают. Я боюсь заходить туда. Недавно там купался Кай, так к нему под водой что-то прикасалось. Это же ужас. Скажите, как можно спустить воду?» «Я не нашла ничего. Ни крана, который можно открыть, ни трубы, ведущие наружу. Ничего». Подождите до весны. Наступает осень, и это уже не имеет смысла. Все равно, слишком холодно для купания. И все же я хочу знать, как выпускать воду. Вы же должны были что-то предусмотреть на такой случай. Когда вы поедете в Германию? Я не знаю. Она ввела глазами кухню. Иногда я просыпаюсь, и мне хочется собрать вещи и немедленно бежать отсюда. Иногда я думаю, что выдержу еще пару недель а бывают дни, когда мне вообще не хочется возвращаться. В общем, я и вправду не знаю. — Я могу предложить следующее. Энрико залпом выпил вино, чего она раньше за ним не замечала. — Забудьте о бассейне. Если бы вы знали, какая это грязная работа — чистить его. Надо сутками стоять в иле и вычерпывать лопатой грязь. Это мерзкая работа, и ужасно противно стоять в компании змей, жапы и тритонов. Я обещаю почистить бассейн, когда вы будете в Германии. А когда вернетесь, у вас будет чистый бассейн и прозрачная вода. Анна подумала. Я бы поставила циркуляционный насос и чуть-чуть увеличила бассейн. Я должна поговорить с Гаральдом. может, он раскошелится на евро. Глупо, что я не могу пользоваться такой великолепной купальней. Чтобы вмонтировать циркуляционный насос, нужно все снести и построить заново на что потребуется разрешение и это затянется определенно на год тогда здесь развернется огромная стройка и вы заплатите целое состояние вам этого хочется неужели я как то не думала но прежде чем до этого дойдет я почищу бассейн согласны вы не можете все время работать на меня энрику так нельзя нет можно энрико взял ее за руку и нежно погладил ее мизинец Анна восприняла это как интимное прикосновение, чего никогда не было между ними, и была в недоумении. Но руку не отняла. Это очень мило с вашей стороны, но у вас же столько работы в каза мэре. Энрико ничего не ответил, только улыбнулся. Есть ли и вообще спуск для воды? Да, на дне. Где-то в первой третье бассейна, перед водопадом. Надо нырнуть и порыться в или, пока его нащупаешь. Задача не из легких и чертовски холодно. На трубе там крышка, и надо приложить немало сил, чтобы ее открутить. Без инструментов сделать это невозможно. У меня есть все необходимое для этого, но если не ориентируешься, то в такой грязной воде, где ничего не видно, отвинтить ее почти невозможно». Анна помолчала. «Да», — разочарованно сказала она через какое-то время. «Вам в голову пришло действительно разумное решение. Это же с ума сойти». Что так сложно управляться с бассейном? Для меня это был больше, чем пруд. Мне хотелось, чтобы там завелись водоросли и болотные растения, поселились разные животные. Я вообще-то не планировал когда-нибудь спускать воду или чистить бассейн. Это просто случайность, что я вообще устроил там слив. Вначале я хотел просто все забетонировать. Ну что же, Анна расстроилась. Значит, о бассейне я на ближайшее время могу забыть. Я приведу его в порядок. Обещаю. Может быть, даже придумаю что-нибудь, чтобы вы могли спускать воду. Анна кивнула. Она расстроилась из-за этой идиотской системы и перестала испытывать укоры совести из-за того, что Энрико взял на себя эту грязную работу. Она еще раз наполнила оба бокала и поставила пустую бутылку под стол. Энрико встал и подошел к ней сзади. Она не слышала его и заметила только тогда, когда он нежно взял ее за плечи. И медленно развернул к себе. Я почувствовал это сразу, еще когда вы впервые приехали в Вали к Что? выдохнула она. Она не могла себе представить, чтобы Энрико действительно хотел этого и не знала, что делать. Что между нами возникнет что-то совершенно особенное: родство душ, которое невозможно ни с кем другим. Он кончиками пальцев провел по ее бровям и щекам, потом по шее и груди. «Может быть, вы единственная, кто понял, почему я жил в Алле-Каранате. И, возможно, я единственный человек, который точно знает, почему вы хотите жить здесь. Здесь и нигде больше». Она освободилась из его объятий и снова села к столу. У нее не было ни малейшего желания поддерживать с Эндрику интимные отношения, к тому же его наглость раздражала ее. «Почему?» — вместо ответа он спросил. «Вы не будете против...» если я переночу и сегодня здесь, на мельнице?» Этого вопроса она и боялась. Конечно, она была против. Но могла ли она вообще быть против? В конце концов, он позволил ей жить на мельнице несколько недель, пока были готовы договоры. Энрико почувствовал ее замешательство. «Вино ударило мне в голову. У меня нет большого желания ехать сейчас через лес. Чем дальше, тем хуже». Анну бросила в пот. Почему ее в этом доме нельзя просто оставить в покое? — Конечно, можете спать на мельнице, — заминкой сказала она. — Но я отнесла матрас в нижнее помещение, потому что он мне сейчас не нужен. Энрику кивнул. — Нет проблем. — А что скажет Карла, когда утром вас не окажется дома? — Пока она проснется, я уже давно буду там. Если я ее не бужу, то она чаще всего спит очень долго, иногда даже до обеда. Анна кивнула и задула свечку. «Тяжело продавать дом, который построил сам», — неожиданно сказал Энрику. «Словно ребенок вырос и уходит от тебя. Куда-то, где он практически за пределами досягаемости. До вас здесь было трое покупателей, которые хотели купить Вали Коронату. Но я ее не отдал». Кая мне об этом ничего не рассказывал. «Они вышли на меня не через Кая. Я давал объявление в местной газете «Амбры» под шифром. — А почему вы не продали Валле Коронату этим людям? — Энрико пожал плечами. — Не знаю. Просто у меня было странное чувство, что это не те люди. Что они не смогут ценить Валле Коронату, и, что самое важное, что они не подходят здесь. Но когда приехали вы, он сделал паузу и улыбнулся. Я сразу понял, что этот дом только того и ждал. — Было бы прекрасно, если бы вы оказались правы. Тихо ответила Анна. Это магическое место, сказал Энрику. Это я давно заметила и замечаю, собственно, каждый день. Значит, Энрику тоже почувствовал, что в Вале Коронате есть что-то особенное. Почему-то эта мысль ее успокоила. Следует бережно обходиться с этим местом, Анна. Нельзя мешать его магии, иначе мир царящий в этой долине будет утерян. Энрику встал и обнял Анну. Спокойной ночи. И спасибо за приют. Он улыбнулся, легонько поцеловал ее в щеку и покинул кухню. она увидела еще, как на мельнице зажегся свет и закрылась гордина на стеклянной двери. Немного погодя, в постели она задумалась над тем, что сказал Энрико: Как вообще можно помешать миру в долине? Устроить праздничное представление или срубить деревья и переделать бассейн. Завтра спрошу, что он имел в виду. Еще подумала она и тоже уснула. Однако Анна не успела ничего спросить. Когда ее после восхода солнца разбудило пение птиц, Энрику уже не было. Мельница выглядела точно так же, как и в предыдущие дни. Матрас был прислонен к двери ванны в нижнем помещении. При всем своем желании она так и не смогла понять, ночевал Энрико на мельнице или нет.